Михаил отлично справился с поставленной задачей. Без труда нашел расположение наземного соединения, выполнил посадку на шоссе рядом со штабом и передал пакет лично в руки его начальнику. Казарнов запрыгнул на крыло, занял место в кабине, крикнул на всякий случай «От винта!», чтобы любопытная пехота случайно не попала под лопасти. Запустил мотор. Газанув разогнался по узкому и мокрому шоссе. Взлетев, помахал крыльями и взял курс на обозначенный командиром квадрат где предстояло осуществить визуальную разведку. Над лесистым районом, сквозь который проходили ломаные линии дорог на Прилуке и Ромны, он пролетел дважды, вглядываясь в каждый дорожный излом. Заметив движущуюся по дороге немецкую технику, Михаил приблизительно оценил ее количество и состав. Закончив осмотр района, он развернул самолет в сторону аэродрома и вдруг увидел слева, в километрах в пяти на фоне светлого облака, четыре точки. Мессер, Догадался он и принялся считать. Один, два, три, четыре. Получилось шесть или семь машин. Все они встали в круг и, выполняя заходы на какую-то наземную цель, методично поливали ее свинцом. Девятая вздавила ладонью ручку управления. Ах, сволочи. Ему вдруг стало жутко обидно. Это была территория его страны. Его родное небо. Всего в 90 километрах к северу находилась красавица Москва. Советский истребитель резко довернул в сторону неприятеля и начал набирать высоту для внезапной атаки со стороны Солнца. Первая атака вышла на заглядение. В точности, как учили опытные командиры. В прицеле появился один из мессеров. Удерживая его и взяв упреждение, Михаил нажал на гашетку. Немецкий истребитель кувыркнулся в воздухе, задымел, выбросил языки пламени и пошел к земле. Девятаев тут же переключился на следующего. Тот оказался чуть в стороне, и пока лейтенант ловил его в прицел, немецкие асы перегруппировались и сами пошли в атаку. К советскому истребителю потянулись огненные трассы. Дав короткую очередь по мессерам, Михаил бросил самолет в сторону. Первый рой пули снарядов пронесся мимо, но уже на втором вираже одна из трасс задела его як. Самолет затрясло от попадания в фюзеляж и в плоскости. А когда Михаилу удалось увезти машину из-под огня, одна из пуль впилась ему в ногу.